Это я знаю, но в некотором роде это звучит так, будто нам вообще не следует обращать внимание на то, что в наших взаимоотношениях делают с нами другие. Они могут делать что угодно, и пока мы сохраняем наше равновесие, сосредоточиваемся на своем собственном «я» и поддерживаем себе эти достоинства, ничто не может затронуть нас. Но ведь другие все-таки затрагивают нас, иногда их поступки все же ранят нас. И именно тогда, когда во взаимоотношения приходит обида, Я не знаю, что делать. Хорошо говорить «не бери в голову, это ничего не значит», но легче сказать, чем сделать. Меня все же ранят слова и поступки людей, с которыми у меня есть взаимоотношения. Настанет день, когда такого с тобой больше не будет. Это будет день, когда ты поймешь и станешь притворять в жизнь истинный смысл взаимоотношений, их подлинное предназначение. Именно потому, что ты забыл об этом смысле и предназначении, ты так и реагируешь. Но это нормально. Это часть процесса роста. Это часть эволюции. Это работа души, предопределенная тебе во взаимоотношениях. Но в то же время, это великое осмысление и великое вспоминание. Пока ты не вспомнишь это, и пока ты заодно не вспомнишь о том, как использовать взаимоотношения в качестве инструмента при сотворении себя, Ты должен работать на том уровне, на котором ты находишься, на уровне твоего понимания, на уровне твоего желания и на уровне твоей памяти. Кое-что ты можешь сделать, когда с болью и обидой реагируешь на то, каким другой человек является, что он говорит или делает. Первое, что надо сделать – это честно признаться себе и другому в том, что именно ты испытываешь. Как раз это и боятся сделать многие из вас, ведь каждый думает, что из-за этого он будет плохо выглядеть. Где-то глубоко внутри себя ты понимаешь, что есть какая-то нелепость в том, что ты так чувствуешь. Возможно, это в самом деле тебя унижает. Ты в самом деле выше этого. Но ты ничего не можешь поделать. Ты все равно так чувствуешь. Есть только одно, что ты можешь сделать. Ты должен уважать свои чувства. Ибо уважение собственных чувств означает уважение себя. И ты должен любить своего ближнего, как ты любишь самого себя. Как вообще можно ожидать, что ты когда-нибудь поймешь и будешь уважать чувства другого, если ты не уважаешь свои чувства? Вот первый вопрос при любом взаимодействии с другим человеком. Кто я есть теперь и каким я хочу быть в отношении к этому? Часто ты не помнишь, кто ты есть и каким ты хочешь быть. пока не попробуешь испытать несколько способов существования. Вот почему так важно уважать свои самые неподдельные чувства. Если твое первое чувство отрицательное, то часто все, что нужно, чтобы уйти от него, это просто чувствовать это чувство. Именно тогда, когда у тебя злость, ты в расстройстве, у тебя отвращение, у тебя гнев, когда тобою овладело желание дать сдачи, ты и можешь отказаться от этих первых впечатлений. потому что это не то, кем ты хочешь быть. Мастер – это та, у кого был достаточный жизненный опыт, чтобы знать наперед, что она в конечном счете выбирает. Ей нет нужды что-либо пробовать. Она уже носила эти одежды раньше и знает, что они ей не подходят. Они не ее. А поскольку жизнь мастера посвящена постоянной реализации себя таким, каким он себя знает, такие неподходящие чувства никогда не берутся в расчет. Вот почему мастера невозмутимы перед лицом того, что другие назвали бы бедой. Мастер благословляет потрясение, ибо знает, что из семян несчастья, как любого опыта, произрастает все то же «я». А второй целью жизни мастера всегда является рост, ибо когда он уже достиг самореализации, ему ничего не остается делать, кроме того, чтобы быть еще более реализованным. Именно на этой ступени человек от работы души переходит к работе Бога, потому что так задумал я. Чтобы продолжать этот разговор, я буду исходить из того, что ты находишься на стадии работы души. Ты все еще стремишься реализовать, сделать реальным, того, кто ты есть в действительности. Жизнь, я, предоставит тебе массу возможностей сотворить это. Помни, что жизнь – это не процесс открытия. Жизнь – процесс творения. Ты можешь вновь и вновь творить того, кто ты есть. Именно этим ты, собственно, каждый день и занимаешься. Однако дела обстоят так, что ты не всегда приходишь к однозначному ответу. Находясь в одних и тех же жизненных ситуациях, однажды ты предпочтешь быть терпеливым, любящим и добрым. В следующий раз ты, возможно, решишь, что надо быть злым, уродливым и мрачным. Мастер – это тот, кто всегда приходит к одному и тому же ответу. И этот ответ всегда является его высшим выбором. В этом мастер неизбежно предсказуем. Ученик же, наоборот, полностью непредсказуем. Можно сказать, как обстоят дела у кого-либо на пути к совершенству, просто отметив, насколько предсказуемо он делает высший выбор, отзываясь или реагируя на любую ситуацию. Конечно, при этом возникает вопрос, что такое высший выбор? Это вопрос, вокруг которого вращались все философии и теологии человека с незапамятных времен. Если этот вопрос по-настоящему занимает тебя, то ты уже на своем пути к мастерству. Верно и то, что большинство людей все еще всецело заняты другим вопросом, не что есть высший выбор, а что выгоднее всего или как потерять как можно меньше. Когда жизнь проживается с точки зрения контроля над убытками или наибольших преимуществ, истинная благодать жизни утрачивается, теряется возможность, упускается шанс. Ибо жизнь, проживаемая таким образом, это жизнь, проживаемая из страха, и эта жизнь лжет о тебе. Ты не страх, ты любовь. Любовь, которая не нуждается в защите. Любовь, которую нельзя потерять. Но ты никогда не познаешь это на своем собственном опыте, если постоянно будешь искать ответ на второй вопрос, а не на первый. Ибо только человек, считающий, будто ему есть, что выигрывать или терять, задает второй вопрос. И только тот, кто видит жизнь по-другому, кто воспринимает себя как более высокое существо, кто понимает, что испытанием бывает не выигрыш или потеря, а лишь любовь или невозможность любить, только такой человек задает первый вопрос. Тот, кто задает второй вопрос, говорит «Я есть мое тело». Тот, кто задает первый вопрос, говорит «Я есть моя душа». Да, кто имеет уши слышать, да слышат, ибо я говорю». критические моменты всех человеческих взаимоотношений есть только один вопрос. Как бы сейчас поступила любовь? Никакой другой вопрос не является уместным. Никакой другой вопрос ничего не значит. Никакой другой вопрос не имеет такой важности для твоей души. Сейчас мы подошли к очень деликатному моменту толкования. Ведь этот принцип действия по любви в значительной степени неправильно понимали. И именно это непонимание приводило к обиде и гневу на жизнь, что, в свою очередь, побуждало столь многих сойти с пути. Веками тебя учили, что действие по любви вытекает из выбора быть, делать и иметь все, что дает наивысшее благо для другого. Я же говорю тебе, высший выбор тот, что создает наивысшее благо для тебя». Как и любая глубокая духовная истина, это утверждение открыто для моментального неверного истолкования. Тайна немного проясняется в тот момент, когда кто-то принимает решение о том, что является наивысшим благом, которое он может сделать для себя. Когда делается абсолютный высший выбор, тайна раскрывается, круг замыкается, и высшее благо для тебя становится высшим благом для другого. Может потребоваться несколько жизней, чтобы понять это, И еще больше жизни, чтобы осуществить. Ведь эта истина вращается вокруг другой, еще более глубокой. То, что ты делаешь для себя, ты делаешь для другого. То, что ты делаешь для другого, ты делаешь для себя. Это потому, что ты и другой едины. А это потому, что не существует ничего, кроме тебя. Все мастера, которые жили на вашей планете, учили этому. Истинно говорю вам. так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне. Но для большинства людей это осталось лишь великой эзотерической истиной, мало используемой на практике. На самом же деле это самая практическая эзотерическая истина всех времен. Важно помнить эту истину во взаимоотношениях, поскольку без нее взаимоотношения будут очень непростыми. Давай вернемся к практическому использованию этой мудрости и сейчас отойдем от ее чисто духовного, исторического эзотерического аспекта. Очень часто под влиянием старых представлений люди, добрые, благонамеренные и даже очень верующие, делали то, что они считали наилучшим для другого человека. Как ни печально, но во многих случаях, в большинстве случаев, это приводило лишь к непрерывным оскорблениям со стороны этого другого человека, к постоянным издевательствам, к вечным разладам во взаимоотношениях. В конце концов, человек, стараясь сделать все как надо с точки зрения другого, с легкостью прощать, проявлять сострадание, не сосредотачиваться постоянно на определенных проблемах и поступках, становится обидчивым, злым, недоверчивым даже по отношению к Богу, ибо как может справедливый Бог требовать такого непрекращающегося страдания, радостности и жертвенности даже и во имя любви? Ответ. Богу это не нужно. Бог лишь просит, чтобы ты включил себя в число тех, кого ты любишь. Бог идет дальше. Бог предлагает, советует, чтобы ты поставил себя на первое место. Я делаю это, полностью осознавая, что некоторые из вас назовут это богохульством, что значит «не моим словом». Другие, возможно, сделают и того хуже. Они воспримут это как мое слово» и истолкуют его неправильно или исказят, чтобы оно соответствовало их собственным целям. чтобы оправдывать безбожные деяния. Я же говорю тебе, если ты ставишь себя на первое место в высшем смысле, это никогда не приводит к безбожному деянию. Тем не менее, если ты совершил какой-то поступок, считая его наилучшим для себя, и он оказался безбожным, то причина неудачи не в том, что ты поставил на первое место себя, а скорее в том, что ты недопонял, что для тебя является наилучшим. Разумеется, определение того, что является наилучшим для тебя, потребует от тебя также определить, что же ты пытаешься совершить. Это важный шаг, который многие люди игнорируют. На что ты годен? Какая у тебя цель в жизни? Без ответов на эти вопросы сущность того, что является наилучшим в любых конкретных ситуациях, будет оставаться тайной. С практической точки зрения, впрочем, не принимая во внимание эзотерику, наилучшим в ситуациях когда тебя оскорбляют для тебя является остановить того кто тебя оскорбляет и так будет лучше для обоих и для тебя и для твоего обидчика ведь даже обидчик оскорбляется когда его оскорблениям позволяют продолжаться для обидчика это не успокоение, а гибель ведь если обидчик обнаруживает что его оскорбления принимаются то чему он научился если же обидчик понимает что его оскорбления больше не принимаются то какие выводы он вынужден будет сделать? Тем не менее, относиться к другим с любовью не обязательно означает позволять другим вести себя так, как им хочется. Родители быстро постигают это со своими детьми. Взрослым не так легко удается познать это с другими взрослыми, как и одному народу с другим. Но нельзя допускать, чтобы деспоты процветали. С их деспотизмом должно быть покончено. Этого требует и любовь к себе, и любовь к деспоту. Вот ответ на твой вопрос. Если любовь – это все, что есть, то как вообще человек может оправдывать войну? Иногда человек должен отправиться на войну, чтобы сделать наиважнейшее заявление о том, кем он на самом деле является – тем, кто ненавидит войну. Бывают времена, когда тебе приходится отказаться от того, кто ты есть, чтобы быть тем, кто ты есть. Бывали мастера, которые учили – ты не можешь обладать, пока ты не готов от всего отказаться. Таким образом, чтобы обрести себя как мирного человека, тебе, может быть, придется отказаться от представления о себе как о человеке, который никогда не идет на войну. История предоставляла людям возможность принимать подобные решения. То же самое верно относительно большинства межличностных и большинства личностных отношений. Жизнь не один раз может дать тебе шанс доказать, кто ты есть, демонстрируя какой-либо аспект того, кто ты не есть. Это не так трудно понять, если ты уже прожил сколько-то лет, хотя для совсем молодого человека это может показаться полным противоречием. При более зрелом взгляде это легче представляется божественной дихотомией.